Глава 37. Нейтан. Когда я вошел в дом, Чарли развалился на диване в гостиной, прижав ладони к глазам, словно боялся, что его голова вот-вот взорвется. «И что нам теперь делать?» — спросил он, увидев меня. Я задержался в офисе адвоката, чтобы взять копию завещания, которое и при повторном рассмотрении оказалось не менее кошмарным, чем при первом. «Думаешь, это Эшли вернет нам деньги?» Мне хотелось его приободрить, но, если честно, я понятия не имел, как поступит Эшли. Я ведь едва ее знал. А ее способность выманить состояние Луизы менее чем через двое суток после знакомства меня тревожила. И это еще мягко сказано. Вряд ли Эшли манипулировала Луизой. «Это как раз целиком на совести моей тети. По крайней мере, так я считал. «Я с ней поговорю», — пообещал я, хотя понятия не имел, что скажу. Мне хотелось быть ее прекрасным принцем, но из-за мерзкого фокуса Луизы придется стать посредником, вести переговоры и умиротворять. У юристов есть поговорка. «Вы точно заключили справедливую и равную сделку, если обе стороны слегка разочарованы». Теперь кузены и девушка, которая могла бы стать моей, будут на меня обижены. Это моя неизбежная судьба. Такое вот сплочение семьи. «Ты в курсе, почему она нас возненавидела?» — поинтересовалась Винни, появившаяся в дверях. Я не знал и пожал плечами. «Наверное, пора рассказать». «Не надо», — предупредил Чарли. Если он хочет нам помочь, то имеет право знать. Я ощутил легкую нервную дрожь. «Что знать?» — спросил я. Что бы ни послужило причиной трещины между Луизой и ее детьми, этот секрет тщательно охраняли. Думаю, даже мой отец не знал. Лучше всего просто показать. Вслед за Винни я вышел из гостиной на кухню, к запертой двери за кладовкой комнате прислуги. Во многих старых домах имелись маленькие спальни рядом с кухней, оставшиеся с тех времен, когда были в моде дом-работницы. Я никогда не был в этой комнатке и всегда считал, что Луиза просто хранит в ней вещи. «Готов?» — я кивнул. Когда Винни достала из банки из-под печенья ключ, мой пульс участился в предвкушении. Она помахала передо мной ключом, как Гарри Поттер, волшебной палочкой, а потом вставила его в замок и провернула. «Ну вот». «О, Боже!» — пробормотал я, когда дверь распахнулась, и моим глазам предстала семейная тайна. «Что это?» В центре комнатки, рядом с коричневым кожаным креслом, стоял большой белый куб похожий на промышленный копировальный аппарат с цветной клавиатурой и экраном. Разве что, в отличие от ксерокса, спереди от него отходили закрученные медицинские трубки, по которым можно подавать кислород или ставить капельницу. «Маме отказали почки», — буднично провозгласила Винни, как будто объявляла победителя соревнований. И победитель — последняя стадия болезни почек. Это аппарат для диализа. «То есть совсем отказали?» Она была прикована к этому монстру по три часа дважды в неделю. Я тут же вспомнил отмененные чеки для Сильвии Эрнандес дважды в неделю. И тут в голове щелкнуло. «Вот почему ей нужна была Сильвия», — сказал я, и Винни кивнула. «Это началось после смерти папы», — пояснил появившийся за спиной Винни Чарли. Мы думали, это просто горе. Кто знает, может, связь все-таки была. Мама ведь никогда не занималась своим здоровьем. Но это не играет роли. Когда она заболела, поправить уже ничего нельзя было. Неизлечимая болезнь, если только... Если только не пересадить почку, завершила его мысль Винни. Конечно, в ее возрасте было уже поздно вставать в очередь на донорскую почку, добавил Чарли. «И догадайся, кого она попросила отдать почку?» — спросила Винни, вздернув брови. Я посмотрел на Винни, потом на Чарли. И мне стало нехорошо. «Нет, не может быть». «О да, очень даже может». «Но она ведь даже не знала, подойдете ли вы в качестве доноров». «Не знала», — согласился Чарли. «Но если б мы не подошли...» Она бы поменялась с кем-нибудь из очереди на пересадку. Она бы получила чью-то почку взамен на мою. Или мою, — вставила Винни. Ей нужен был только один из нас. Это серьезная просьба. «Ха!» — фыркнул Чарли, как будто это еще слабо сказано. И, вероятно, он был прав. «Естественно, мы оба отказались», — сказала Винни. «Ну вот». «Теперь ты знаешь, почему она нас ненавидела», — заключил Чарли. «И теперь я увидел полную картину». «Сначала я пыталась стать ее сиделкой», — объяснила Винни. «Но каждый раз, когда я приводила ее сюда, она начинала выговаривать мне, что не пришлось бы этого делать, если б мы с Чарли не были такими эгоистичными и избалованными бла-бла-бла». Меня как будто постоянно закидывали снежками, нескончаемой зимой. И я уехала. Я вас не виню, сказал я. И это правда. Я и сам толком не знал, отдал бы жизненно важный орган кому-то из родителей, хотя они и не просили, а могли бы попросить. Я вдруг посмотрел на разрушенные отношения Луизы с детьми совершенно с другой стороны. Это не они ее бросили, она сама их оттолкнула. «После этого невозможно было находиться рядом с ней», — произнес Чарли. «Могу себе представить. Человек может прожить и с одной почкой, и кое-кто жертвует почку близким. Но между Луизой и ее детьми никогда не было особой любви. Как я подозревал, ее просьба больше напоминала угрозу, ведь зачем просить вежливо, если можешь отобрать 10 миллионов долларов в случае отказа». Я вспомнил, сколько всего сделал для Луизы за последние годы. Убирался в ее гараже, менял шины, отвозил сломанную мебель в комиссионку и вдруг понял, что мог бы отдать и почку.